Наш дом оказался источником многих хлопот и огорчений. Это маленький коттедж, который в будущем станет подсобным флигелем. В нем три комнаты наверху и две внизу. Мы живем на втором этаже. Одна из комнат, примерно 14 на 16 футов, служит столовой и гостиной. Во второй, значительно меньшей, спальня – Третью, 10 на 6 футов, мы используем как буфетную и кладовую. Большую комнату внизу занимает Бен с женой и двухлетней дочкой и трое канаков, работающих у него под началом. Канака – человек, по-самоански – тангата. Европейцы стали употреблять это слово для обозначения всех коренных жителей островов Океании. Бен и один из работников не из этих мест. Двое других, по-моему, самоанцы, так же, как жена Бена. Миссис Бен, рослая молодая женщина, некрасивая, но с хорошей фигурой, обладает неподражаемым талантом к ничего не деланию. Обычно на ней только кусок материи, обернутый вокруг талии, но иногда она появляется в бумажном полосатом платье. Девочка, как правило, бегает голышом, но и у нее есть одежда размером с носовой платок. Малышка очень спокойная и вполне милая, если бы не ее неприятная манера пить воду из цистерны, присосавшись к крану. То, что мы знаем о подверженности саманских детей фрамбезии тропическому сифилису – ужасной болезни, которая заразна и неизлечима для взрослых белых, не помогает нам примириться с этой привычкой девочки. «Маленькая комната под нашей кладовой служит для той же цели Бену. Здесь он держит бочки с солониной, керосин, рис, галеты, провизию для рабочих, а также несколько лопат, заступов, топоров и ножей. Все это за исключением ножей в самом небрежном состоянии. Боюсь, что утром я задела чувства Бена». Под вечер в субботу к нему явился какой-то старик, должно быть родственник жены, и пробыл все воскресенье. Поскольку у самоанцев и запии дурная слава, я не могла отделаться от беспокойства за судьбу вскрытых ящиков, стоящих в помещении Бена. Все же я не хотела лишать Бена воскресных гостей, но когда утром обнаружилось, что старик намерен... Прочно обосноваться и потребовал себе местную деревянную подушку, которую углядел на верхней веранде, я решила сопротивляться. «Всякий, кто остается здесь после того, как окончил свои дела или визит, должен работать», — объявила я и поставила старика выкапывать камни. Он был очень обескуражен, а когда я вышла поглядеть, как идет дело, оказалось, что он переманил к себе на помощь рабочих, строивших курятник. Я отослала их назад, и старик удалился, но подозреваю, что он еще где-то поблизости. 30 сентября Окончена начатая вчера постройка свинарника. Вид у него, надо сказать, неказистый, но достаточно будет парой каких-нибудь ползучих растений, чтобы придать ему живописность. Вчера приходил прощаться Томате, так как неожиданно прибыл его пароход. «Вчера нас навестил Генри, прежний секретарь Льюиса, чистокровный самоанец острова Савайи». Тогда, нанимаясь на секретарскую должность, он выразил надежду, что в процессе работы научится говорить по-английски длинные фразы. «Генри не внушает нам особой симпатии», Он терял способность двигаться всякий раз, когда я просила о маленькой услуге. Принести стул или пройти несколько шагов до миссии. Тем не менее, мы чувствуем, что его надо поддержать, потому что он интеллигентный и во многих отношениях очень передовой самоанец. Вчера он опять попросился на работу. Но так как здесь он нам абсолютно не нужен, Льюис предложил ему выполнять трижды в неделю обязанности курьера по шиллингу за поездку. Так как можно предположить, что его посещения будут не реже, получается как бы по шиллингу за визит. Он был готов отказаться, но побоялся потерять шанс на что-нибудь лучшее в будущем и дал согласие. Как раз когда я сидела за весьма скромной трапезой, немного тушеной телятины, жесткой как подошва, с гарниром из вареной папайи и хлебных плодов и стаканом красного вина с водой, явился с визитом немецкий генеральный консул доктор Штюбель. Кажется, над всей лошадиной из сбруей в Самоа тяготеет непонятный рок». Уздечки рвутся, седла распадаются на составные части и вообще верховая езда сопряжена с несколько рискованным интересом. Случайно у меня оказался под рукой кусок крепкой веревки, и доктор Штюбель смог подвязать лопнувшую уздечку. Надеюсь, моя веревка честно сослужила службу и помогла доктору благополучно добраться до дома». На участке всюду молодые побеги папайи, что меня очень радует в расчете на будущих коров». Мы с Паулем посадили много фасоли, но только в порядке опыта. Считается, что здесь она не будет расти. В несколько ящиков землей мы высеяли семена помидоров, артишоков и баклажанов. На днях мистер Каразерс, юрист из Изапии, прислал нам полдюжины превосходных ананасов. И мы по мере того, как едим их, сажаем верхушки». Миссис Бен сегодня не в духе, и ее бедному супругу приходится плохо. Она так вскидывает голову на ходу, что ключи, которые висят у нее на ухе, со звоном ударяются о скулу. Ее очень разозлило, что Пауль запретил ей мыться под краном бочки с питьевой водой. 6 октября. Была так занята, что не могла написать ни словечко. Зато у меня достижение. Посажено порядочно сахарной кукурузы. Немного гороха, лука, салата и редиски. Взошли лимская фасоль и несколько канталупских дынь. Приезжал мистер Каразерс и привез маленький кустик мяты, И несколько черенков страстоцвета, которые мы посадили вокруг беседки. Он видел, как один из наших работников продавал дыни с лимского участка. Правда, они непригодны для еды, но сам факт возмутителен. Ува! Жены Бена, тяжелый характер. Недавно вечером я слышала, как она ворчала на него, точно сварливая старуха, а потом вдруг с визгом бросилась к водопаду. Изрядно поплакав и покричав, она вернулась и присоединилась к общей молитве. Бен... «Отличный, достойный человек. Как жаль, что он так неудачно женился. Меня сначала удивляла крайняя, по самоанским понятиям, бедность миссис Бен, потому что у нее нет ничего, кроме старой циновки, которой она укрывается ночью, использует для подстилки одну из моих». Но Льюис объяснил мне, что Бен чужой здесь, без всяких родственных связей, и поэтому должен был считаться такой плохой партией, что семья Ва, вероятно, решила оставить ее без свадебных подарков». Это напомнило мне, как тогда на Бутаритаре Артур Уайс, опустившийся бродяга и ныряльщик, желая уязвить Льюиса, кричал, когда мы сели за стол, что вы делаете, кого угощаете, ведь это человек не с нашего острова. Если уж на то пошло, это обвинение столько же относилось к нему, как и к нам». По-видимому, добиться присылки сюда и запей, чего бы то ни было, совершенно невозможно. Письма и записки летают взад-вперед, но за исключением заказов мяснику Краузе безрезультатно. Не странно ли, что в городе, где без труда найдешь шампанское высшей марки, не говоря уже о составных частях любого коктейля, нельзя купить ни грабель, ни лопаты? Генри приходил еще раз в назначенный день и провел у нас несколько часов, помогая распаковывать ящики. Он опять просил работы, и слегка поторговавшись, мы договорились, что он придет в понедельник сажать со мной деревья, которые сам же добудет. Его обязанностью остается также несколько раз в неделю ездить верхом в Апию с разными поручениями. Кроме того, они с Льюисом будут ежедневно заниматься друг с другом самоанским и английским. Его жалование – 10 долларов в месяц и стол. Я должна выдать ему одеяло. Спать он будет внизу с семьей Бена, а питаться вместе с Паулем изз-за отсутствия продуктов мы чуть ли не голодали до вчерашнего дня когда Бен зарезал двух кур и из города прибыл большой кусок мяса Пауль купил пару голубей и миссис Блэклок принесла свежих помидоров. Затем объявилась моя ирландка похудевшая но очень веселая с хлебными плодами в сыром и вареном виде и с пояссами после этого бэн принес еще по лесами и наконец сегодня девушка туземка присланная миссис блэклок, Доставила огромные бананы, зеленую стручковую фасоль, дюжину яиц и букет цветов.